Он долго искал место, куда бы спрятать письмо, пока не остановился на брюках. Осторожно подрезал корсажную ленту на поясе, сложил конверт в несколько раз, промял сгибы ложкой и запихал поближе к спине. Потом оделся, проверил, не хрустит ли где бумага, а хлопал плечи и лацканы при поверхностном обыске вряд ли найдут. В двенадцатом часу он решил, что самое время для прогулки перед сном. Задел шубу, взял шапку и вышел в коридор. Охранник в черной форме стоял на лестничной площадке, как влитой автомат на шее, руки на автомате. Фашист! «Пойдем погуляем», — предложил Космач. Вероятно, Ровды сделал соответствующее распоряжение, часовое слово не сказал, снял с вешалки пуховую куртку и жестом указал на ступени, мол, иди вперёд. Вышли через подземный гараж, встретив по пути ещё один пост у въезда. На улице было тепло, под ногами чавкало, с крыш капало, а с станковых башен сползали шапки снега. Поскольку космоч оказался направляющим, то шёл куда хотел, а охранник следовал в трёх шагах сзади. Однако скоро выяснилось, что ходить можно лишь там, где расчищено. В других местах снегу было выше колена. Остановился перед танками, выстроенными по фронту, спросил тоном скучающего бывателя: "Откуда здесь столько техники, кладбище?" Из Германии вывели, охотно объяснил сохранитель. И куда её в переплавку? Что вы? Это новейшие танки Т-80 только в Индию продают. Сроду внутри не был, признался космонавт. В морфлоте служил. Вот бы прокатиться. Мечтать не вредно. Многозначительно отозвался страж. Да уж. Миновав ряды ангаров по наезженной дороге, Космач свернул на тропинку, но через сотню метров уперся в трехэтажное здание. Периметр воинской части освещался фонарями и был где-то близко, за складами, но подойти к нему не удавалось. Чтоб не вызвать подозрений охранника, Космач около получаса болтался посреди нагромождения бронетехники, дважды прошел мимо особняка, где располагался гуро, прогулочным шагом сходил чуть ли не до КПП, на обратном пути обнаружил дом, в котором было караульное помещение. Разводящий повёл смену на посты, цепочка из пяти солдат потянулась мимо пустых казарм к ограждению, сделав небольшой круг, как смажь будто бы случайно, натолкнулся на ледяную дорожку накатанную солдатскими сапогами, и когда освещённый забор оказался в 20 шагах, охранник подал голос: "Не будем волновать караул, берите левее". Не оглядываясь, космонавт выполнил команду, однако успел заметить, что забор из железобетонных плит высотой 1 м 25 и по верху обравлен жидкой спиралью искристой колючей проволоки. И что ещё было полной неожиданностью, часовой по периметру передвигался на лыжах, гремящих по заледенелой лыжне. После такой прогулки он вообще потерял сон. Тщательный осмотр номера ничего не дал. Не оказалось ни одного предмета, который можно приспособить для резки колючей проволоки. Надо было бы успокоиться и отбросить мысль о побеге, по крайней мере, отсюда. Но он лежал и вспоминал свои инструменты в холомницах, старые, но мощные ножницы по металлу, доставшиеся по наследству от старого хозяина дома, кусачки, бокорезы. Сейчас бы простые плоскогубцы сгодились. Потом долго и навязчиво думал, где можно их взять, и получалось... Все было в двух местах: в гараже, где висел слесарный верстак и шкафы, и ещё в танке, где должен быть прямо комплект. Но люки танков, скорее всего, наглухо задраены. А незаметно найти и взять плоскогубцы в гараже почти нереально. В половине четвёртого утра космонавт выглянул в коридор, Фёшмист Майлс на своём посту боролся со сном ещё с жарой, расстегнул куртку, закатал рукава. Может, подышим свежим воздухом? Космач прихватил шубу. Почему так топит-то? Он не собирался бежать, безрассудное желание постепенно угасало, однако когда очутились на улице и порядочно отошли от особняка управления, в голове вновь засвербило, будто в носу перед тем как чихнуть. И всё-таки космонавт удержался бы, но охранник спровоцировал сам. Он бросил куртку на снег, положил автомат и сняв чёрную форму, стал умываться снегом. Кряхтел, отфыркивался и будто умышленно подставлял ухо. От короткого и мощного удара фашист завалился на бок и затих так, что добавлять не пришлось. Мгновением позже космач понял, что сделал глупость, но было поздно. Он разрядил автомат, закинул магазин подальше, в снег, затем снял шубу и набросил на охранника, слишком приметное и бежать тяжело. Считай, это тебе приз утешения. Его куртку натягивал на ходу и хорошо, оказалось в пору. Космос обошёл стороной особня Гура, постоял на углу склада, сориентировался и двинул к светящейся из города напрямую по снегу сквозь танковые шеренги колонн, заваленные сугробами. Иногда проваливался между гусеницами, так что приходилось вскарабкиваться на броню, где было удобно. Прыгал с машины на машину. Между забором и танками оказался приземистый железобетонный склад с плоской крышей. Обогнув его, космач высунулся из-за угла. Ярко освещенная лыжня проходила всего в нескольких метрах. Часового не было видно ни в одной стороне. Он уже хотел перескочить открытое пространство, но в последнее мгновение увидел, что поверху забора, кроме новенькой жестяной спирали, идет многорядная старая проволока, натянутая на стальные кронштейны, так что образовывался метровый козырек. И самое непотребное среди колючих нитей торчат белые изоляторы, значит, есть провода под напряжением. Первой мыслью было замкнуть их, набросив сверху что-либо металлическое. Он вспомнил, что видел на броне буксировочные тросы. Но когда вернулся к танку уму лежбищу, глазам выхватил брёвна, притороченные сзади каждой машине сухие, покрашенные зелёной краской. Он отстегнул два, взял подмышки и вернулся на угол склада. Часового по-прежнему не было. Но мались за меня Елена. Конштейны были вздвоены. Первое бревно он пропихнул между сваренными уголками и изоляторами, осторожно положил на проволоку, ничего не заискрило. Может, не потоком, а может просто сухое дерево не пробивает. Глянул в обе стороны, нет часового. Второе бревно одним концом вставил в развилку, вторым упёр в взлелевший снег. Длины хватило. На козырёк забрался, просто подтянулся на руках, оседлал бревно. Однако там наверху надо было встать и сделать всего один шаг, но ослеплённый фонарём Одной ногой ступил мимо и, оттолкнувшись, прыгнул вперёд. Удара током он не почувствовал, потому что упал плашмя на жёсткий снег, и резкая судорожная боль слилась воедино со жгучей. Однако, когда вскочил, почувствовал запах резины, подошва правого ботинка ещё дымилась. Разбираться и тушить было некогда. Утопая в снегу, он кинулся к лесу, или лишь за крайними деревьями перевёл дух. В воинской части по-прежнему было тихо, по крайней мере, не ревели тревожные рожки, и по эту сторону забора не бегали тревожные группы. Бежать всё время по лесу, оставляя следы было нельзя, да и по размякшённому глубокому снегу далеко не уйдёшь. Надо выбираться на дорогу, а она, похоже, здесь единственная и ведёт к воинской части. Пока не хватились, нужно уйти как можно дальше, лучше всего выйти на трассу и сесть на любой автобус или попутку. Через четверть часа космач выдохся, полежал, распластавшись, попробовал сориентироваться, однако понял, что не знает точного направления, а фонарей на заборе не было видно. Забирая правее, он пошел вперед с надеждой подсечь дорогу и скоро выскочил на широкую просеку с высоковольтной лэп. Он не помнил этой линии, двинулся на угол вправо. И те стало легче. В некоторых местах снег сильно осел и доставал до щиколоток. Невысокую дорожную насыпь Космач увидел, когда чуть не наткнулся на неё. До рассвета оставалось ещё минут 30. Дорога вроде была та самая, правда, лёд за день подтаял и продавился колёсами до асфальта. Космач расстегнул всю одежду до майки, чтоб хоть чуть остудить разгорячённое тело и повязал размеренной трусцой. Он был уверен, что движется от воинской части в сторону трассы. К тому же скоро увидел сзади далёкие фары машины и принял это за знак объявленной тревоги. Начал искать. Подпустив её метров на 200, он выбрал редкую обочину и спрыгнул под откос. Это был армейский упас, прокатившийся мимо на небольшой скорости. Выждав всего несколько секунд, космонавт выбрался на дорогу и побежал следом за красными стоп-сигналами. И они-то отвлекли внимание. Машина вдруг стала притормаживать, потом и вовсе остановилась, выключив свет. И только тут он увидел, что впереди сквозь редкий лес просвечивают огни забора и горят окна КПП. Космонавт попятился, Не сводя глаз с тёмного контура Уаза, развернулся и побежал в обратном направлении. Надо же, леший водит. Когда машина пропала из виду, растворившись в тьмучине, он прибавил хода, чтоб наверстать потерянное время. На востоке за спиной светлая полоса. Он помнил, что впереди ещё должны быть широкие поля и спешил, чтоб перескочить открытое место по темноте. Примерно через два километра лес в предел замаячило светлое пространство. Сбавив темп, космач приблизился к крайним деревьям и встал на обочине. Дорога по полю расставила полностью, потому хорошо просматривалась темная полоса асфальта средь белой равнины, а на том краю уже мелькали редкие фары автомобилей на трассе. За спиной было тихо, и если б не этот странный УАЗ, почему-то остановившийся недалеко от КПП, можно было бы подумать, что тревогу в воинской части еще не подняли. Но часовой давно бы уж обнаружил бревна у забора, да и оглушенный охранник должен прийти в себя самостоятельно. Выбежав на поле, он потерял остроту зрения. Чёрная дорога скрадывала пространство и расстояние. Космач бежал почти наугад, с чувством пловца, бросившегося в стремительную незнакомую реку. Надо грести и грести, а противоположный берег всё равно будет. Он уже есть в виде шоссе с ольйками. До перекрёстка оставалось метров 200, и вдруг в лицо ударили слепящие лучи фар он инстинктивно заслонился рукой и на секунду замешкался от неожиданности кинулся назад и словно напоролся на дальний автомобильный свет ударивший с близкого расстояния и прыгнул с нас и с опозданием в тот момент когда заметил тени людей бегущих к нему с двух сторон Кевет оказался глубоким и заполненным раскисшим снегом. Он успел вырваться из ямы и уже почувствовал под ногами твердь, но перед глазами вдруг полыхнуло белое, слепящее пламя, и от мощного грохота голова вздулась, будто шар, и лопнула со звенящим треском. Потом сверху навалилось что-то громоздкое и грузное вдовив его лицом в жёсткий кристаллический лёд